Глава 14. Сегодня первый день занятий, и я ужасно нервничаю. Постоянно одергиваю форменное платье и заправляю волосы за ухо. В голове тут же всплывает картинка, как это делал Вальдемар. Эх, больше мы с ним не виделись. Ни с драконом, ни с его другом. Оба как в воду канули. Избегают меня. Даже в столовой ни разу не встречались за неделю. Но, наверное, это к лучшему. Слишком наши отношения нестандартные. Слишком много мурашек возникает на моем теле, стоит им оказаться рядом. А это неправильно. Я договор подписала на обучение. Должна хотя бы год честно отпахать на благо академии. Ректор глаза закрыл на отсутствие допуска от родителей. Сам себя прописал в мои опекуны. И неужели я махну хвостом и променяю силу знаний на силу любви? Тем более я не знаю, есть ли она, любовь, или мне привиделась. У мужчин-то все по-другому устроено в голове. Так всегда говорит маменька. Маменька, эх, она мне не написала, а я надеялась. Тоже разозлилась, простит или нет. Отец домой вряд ли примет, и потому идем на учебу, а не о брюнетах и блондинах мечтаем. Выхожу в коридор и захлопываю дверь. Закрывать на ключ не надо, магия академии не позволит зайти внутрь ни мне. Она только владельцев пускает и тех, кого они сами пригласили. В коридоре людей мало, народ предпочитает вставать впритык ко времени. Я хорошо изучила академию и привычки адептов за дни одиночества. Жаль, в столицу не удалось вырваться погулять. Я очень рассчитывала на это, но... «Леди Мартин, мы вас не выпустим за пределы территории. Адептам разрешается выходить только в строго отведенные для этого дни», — прозвучал в голове голос стражника. «Хорошо. А день этот когда будет?» «Тогда я еще не теряла надежду». — Нам неизвестна точная дата, но однозначно после начала учёбы. Так что если вы не собираетесь снова ломать ворота, то в столицу вам не попасть. Мне жаль. Хотя сочувствующим он не выглядел, скорее злорадным. Но ничего, я обязательно отыграюсь. А сегодня ещё и с однокурсниками познакомлюсь, скорее бы. Столовая встречает тишиной, мало таких, как я, ранних пташек. Или, скорее, нервных пташек. Встаю на раздачу, подавляя зевок за высоким рыжим парнем. Ого, много он ест, не то что я. С утра аппетита не особо. «Ой, извините!» Случайно толкаю парня, отчего тот оборачивается. «Ты?» Громко восклицаю и роняю на пол под нос с тарелкой каши. «Но как?» «Я не вернусь домой, так и знай!» Встаю в позу, упирая руки в бока. Каша печальный кляксой блестит у моих ног. «Хм, и ладно!» Рон равнодушно пожимает плечами и отворачивается. «Нет, подожди!» Хватаю его за плечо. «Ты никуда не уйдешь. Я жду объяснений. Если ты думаешь, что ректор меня выдаст жениху, то ты серьезно ошибаешься. Здесь политика защиты женщин». Гордо вздергиваю подбородок. Он сразу уйдет, как только поймет, что ничего не светит. «Хорошо», — снова флегматично произносит Рон. «Да что хорошего? Я жду объяснений», — топаю ногой. «А ты на еду смотришь?» «Ох, ну ты и приставучая! Спасибо, что я избавлен от брака с этой девушкой!» Он возводит глаза к потолку, а потом наклоняется ко мне и шипит. «Мой Рон шипит на меня! Такого ни разу не было!» «Послушай, милая, на твоей драгоценной персоне свет клином не сошелся. Сбежала и ладно. Я здесь учиться буду, а не на тебя охотиться. Больно нужна ты мне!» «Но у тебя ведь не было дара!» — говорю неуверенно. «Да его никто никогда не проверял, искра все же нашлась. Так что сам обучусь минимуму, для будущих детей базу подготовлю и девушку приличную найду». Кивает он надменно и хочет отстраниться. «Далее!» Со стороны доносится обеспокоенный голос Вальдемара. «Что это такое? Почему ты постоянно влипаешь в приключения именно в столовой?» Он всплескивает руками и торопится к нам. Реджинальд следует за ним. «Это кто такой?» «Успела покровителя найти. Быстро!» — противно ухмыляется Рон. «Ах ты ж!» — замахиваюсь на него рукой, но Рон реагирует быстрее и прижимает меня к себе. «Полегче, молодой человек. Не стоит лапать девушку». Глаза Вальдемара опасно блестят, зрачки стали вертикальными. «А то что?» — нагло интересуется Рон. «А то по голове получишь», — вклинивается Редж. «Ха, интересное дело. С чего бы это?» «Я, господа, ее жених, а вот вы кто?» И в столовой наступает звенящая тишина.